Эх, ты возлюбил покойного та? Недавно, совсем недавно помнится, говном его называл. Авдей Кондратич смолил трубку и вытирал лоб платком. Напряжение умственное от речи вогнало его в испарину. Некоторым людям, не сразу ответил он, засовывая в карман сырую трепицу. беды народные, горе, слезы, ничего не значат. «Имя свой норов соблюсти и потешить гордыню превыше всего!» И, покачав головой, добавил, «Израненный мужик уж вроде, а где уму быть, все еще синенько!» Плюнув щусь под ноги, Авдей Кондратич, тяжело ступая, ушел с похорон. Брыкин стоял у изголовья гроба, Хлюпал уже распухшими от слез глазами. Рукав, которым он утирался,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 и во время похорон помогал делать погребальное дело Толкова со все той же душу, пронзающей горькой скорбью. Над рекой вырос холм с ворохом венков и цветов, вознесся временный, пока еще деревянный обелиск, с золотом написанными на нем словами, теми самыми, которые произносились на траурном митинге,